Пушкин продолжал посещать салон Зинаиды Волконской. Здесь часто играли в шарады, и однажды Пушкин придумал слово, для второй части которого нужно было представить переход евреев через безводную Аравийскую пустыню. Живой, подвижный и остроумный Пушкин неожиданно заявил, что будет сам изображать неподвижную скалу в пустыне. Все удивились, а Пушкин, взобравшись на стол, укрылся красной шалью и, расставив руки, изобразил собою скалу. Как только Моисей прикоснулся по уговору к скале, чтобы вызвать по библейской легенде воду, Пушкин высунул из-под складки шали горлышко бутылки, и из нее шумом вырвалась струя воды. Все расхохотались. «И озорник же Александр!» «Как вы изобразили скалу!» — сказала Зинаида Волконская, взяв тихонько Пушкина за ухом. В один из таких вечеров поэт Муравьев по неловкости сломал руку гипсовой статуи Аполлона Бельведерского. Желая шуткой загладить свою вину, он написал на пьедестале статуи стихи. «О, Аполлон, поклонник твой, хотел помериться с тобой» но оступился и упал. Ты, горделивца, наказал, хотя пожертвовал рукой, зато остался он с ногой. Пушкин тотчас же ответил на эти стихи эпиграммой. Лук звенит, стрела трепещет, и клубясь, издох сдох пифон, и твой лик победой блещет бельведерский Аполлон. Кто ж вступился за пифона? Кто разбил твой стукан? Ты, соперник Аполлона, бельведерский Митрофан. это эта была вскоре напечатана в московском вестнике, и Муравьев ответил на нее Пушкину четверостишьем. Как не злиться Митрофану! Аполлон обидел нас. Посадил он обезьяну в первом месте на парнас. Пушкин не обиделся, наоборот, встретившись с ним через несколько лет в архиве Министерства иностранных дел, обнял его со словами «Простите ли вы меня, а я до сих пор не могу простить себе свою глупую эпиграмму». Судьба Волконской окончилась плачевно. Через год с небольшим она уехала в Италию, где роскошный салон Северной Карины привлекал лучшее общество Рима. Там она перешла в католичество. Католические пасторы и монахи обобрали ее. Знатная католичка умерла в бедности. Почти каждый вечер тесный кружок друзей и знакомых собирался в радушном и гостеприимном доме у Русовых на углу Садова-Кудринской из Передоновки, 40 26 Украшением дома были три дочери Урусовых, три красавицы. Старшая Мария вышла замуж за Мусина Пушкина, а вдовев стала женой лицейского товарища Пушкина Горчакова. Наталья, младшая, была еще девушкой. Средняя 22-летняя Софья тоже не была замужем. Она считалась царицей московских красавиц но одновременно ее называли и богиней глупости. Наивная до предела, она иногда поражала своими нелепыми вопросами и ответами, но красота ее была неотразима, и Пушкина это умиляло. В кругу этих трех красавиц поэт чувствовал себя непринужденно, был весел, остроумен, импровизировал, увлекательно рассказывал русские сказки и переносил слушателей фантастический мир ведьм, домовых, леших. Софье он посвятил стихотворение. «Не веровал я троицы доныне, мне Бог тройной казался всем мудрен, но вижу вас, и вера я дарен, молюсь трем грациям в одной богине». В доме у русовых бывал племянник хозяйки артиллерийский офицер Соломирский. Он увлекался Софьей и приревновал ее к поэту. Видя, какое внимание она оказывает ему, и придравшись к какому-то ничтожному случаю, Соломирской вызвал Пушкина на дуэль. Секунданты уже сошлись для переговоров, но Муханов, приятель Пушкина, твердо и решительно заявил, что не даст подставить лоб гениального поэта под пистолет взбаломошного офицера. Вечером все собрались в квартире Соболевского на собачьей площадке. Туда же привезли Соломирского. И недавние враги, при дружных усилиях секундантов, без всяких извинений и объяснений, держа бокалы шампанского, подали друг другу руки. Перед нами автограф Пушкинского стихотворения. Сверху заголовок. Отрывок из Андрея Шенье. Под ним Дата. 1828 Из И заголовок и дата зачеркнуты рукою Пушкина. Дальше идет и эпиграф, строка из Андрея Шинье на французском языке. Тель-Же-Те, этель жо сьизанкор. Каким я прежде был, таков и ныне я. И этой же, переведенной на русский язык трокою эпиграфа Пушкин начинает стихотворение. «Каков я прежде был, таков и ныне я, беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья, могу ли на красоту взирать без умерения, без робкой нежности и тайного волнения? Уж мало ли и любовь играла в жизни мной». «Уж мало льбился я, как ястреб молодой в обманчивых сетях, раскинутых кипридой, а неисправленный стократною обидой я новым идолам несу мои мольбы». Поэт поставил мнимую дату создания стихотворения и зачеркнул ее. Оно написано было не в 1828 а в 1825 году. На переломе тех дней, когда кончилась ссылка, и, как писал Пушкин, еще за год, до того, в посвященном Анне Керн стихотворении К. «Душе настало пробуждение. Пробуждение от всего, перенесенного прежде, в годы ссылки. Ныне это раскованные дни поэта, и сердце бьется в упоенье». И для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Поэт несет новым идолом свои мольбы. Им он посвящает, оказавшись в Москве после шестилетней ссылки, цветы своей поэзии. Особенно много оказалось стихов Пушкина в альбомах сестер Екатерины и Елизаветы Ушаковых дом которых на Средней Пресне шестнадцать поэт часто посещал в первой половине 1827 года. Это была культурная и музыкальная семья. Здесь собирались певцы, музыканты, поэты и писатели. Пушкин познакомился с сестрами Ушаковыми на балу в благородном собрании и скоро стал им очень близок. Он любил беседовать с их матерью, и часто просил диктовать ему хорошо знакомые ей русские народные песни и сопровождать их любимыми напевами. В доме Ушаковых царил особый культ Пушкина. На столе можно было видеть его сочинения, между нотами черную шаль и цыганские песни, на фортепиано его переложенный на музыку талисман, в альбомах его стихи, рисунки, Карикатуры. Поэта можно было часто встретить на вечерах с 17-летней Екатериной Ушаковой, красавицей с синими глазами, со светло-пепельными густыми косами до колен. Это была резвая, лукаво-насмешливая девушка, острая, по-мальчишески шаловливая. В обществе уже начали поговаривать о том, что Пушкин влюблен в Екатерину Ушакову и хочет связать с нею свою судьбу. На самом деле это были лишь весело-беззаботные, светло-интимные дни, дружеские, с оттенком влюбленности, шалости. Дружеские отношения создались у Пушкина и с младшей Ушаковой, шестнадцатилетней летней Елизаветой, вскоре вышедшей замуж за 34-летнего полковника Киселева, в которого она была с ранних лет влюблена. Пушкин был с ним в приятельских отношениях на Ты. 3 апреля, ко дню 18-летия Екатерины Ушаковой, Пушкин вписал ей в альбом стихи на тему народных заклинаний нечистых сил. Аминь, аминь, рассыпся. Когда, бывало, в старину являлся дух или привидение, то прогоняло сатану простое это изречение «Аминь, аминь, рассыпся». В наши дни гораздо менее бесов и привидений. Бог ведает, куда девались они, но ты, мой злой или добрый гений, когда я вижу пред собой твой профиль и глаза, и кудри золотые, когда я слышу голос твой, и речи резвые, живые. Я очарован, я горю и содрогаюсь пред тобою, и сердцу пылкому мечтою. Аминь, аминь, рассыпся, говорю. Шел пятый месяц пребывания Пушкина в Москве. Его потянуло в Петербург. Он собирался уезжать, и 24 апреля 1827 года обратился к Бенкендорфу с просьбою «Семейные обстоятельства требуют моего присутствия в Петербурге. Приемлю смелость просить на сие разрешение у вашего превосходительства». Секретный надзор начал уже сковывать в те дни Пушкина. Николай I следил за каждым шагом поэта, и Бенкендорф, представил ходатайство Пушкина на высочайшее благоусмотрение. Через десять дней последовал ответ. «Его Величество, соизволяя на прибытие ваше в Санкт-Петербург, высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будет в полном смысле сдержано». Началось прощание с Москвой. 15 мая Погодин устроил в честь Пушкина завтрак, на который пригласил многих литераторов и поэтов. Разговаривали о литературе, остроумно шутили. Было по-настоящему весело. Вместе с Боротынским Пушкин написал за завтраком эпиграмму на бездарного сентиментального поэта и журналиста Шаликова. «Князь Шаликов – газетчик наш печальный». На другой день поздно вечером Пушкин и Соболевской заехали к Снегиреву. Тот был уже в постели. Они подняли его и повезли на вечеринку к Полевому. Брат его, К. Полевой, записал в дневнике. Собрались все пишущие друзья и не о другим. Ужинали, пировали всю ночь и разъехались уже утром. Пушкин казался председателем этого сборища и, попивая шампанское с сельтерской водой, рассказывал смешные анекдоты, читал свои непозволенные стихи, хохотал от резких сарказмов Снегирева, вспоминал шутливые стихи Дельвига Боротынского и заставил последнего припомнить написанные им когда-то с Дельвигом рассказы о житье-бытие в Петербурге.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 В лавочку были должны, дома обедали редко. Часто, когда покрывалось небо осенью и тучей, шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых, тонких, руки спрятав в карманы, перчаток они не имели, шли и твердили, шутя, какое в россиянах чувство. Боротынский живо вспоминал те дни и дополнял свой рассказ вызывавшими общий смех подробностями. Вечером 19 мая Соболевский созвал друзей на свою дачу близ Петровского дворца, чтобы проводить отъезжавшего в Петербург Пушкина. В Петровском дворце, как известно, несколько дней укрывался перед бегством из Москвы Наполеон свидетелем падшей славы, называл его в Евгении-Онегине Пушкин. В пушкинское время это была глухая московская окраина. Поодаль, друг от друга, стояли здесь старинные незатейливые дачи, а все кругом до заставы было изрыто огородами и даже хлебными полями. В эту-то пустыню, на дачу Соболевского, вспоминал полевой, Около вечера стали собираться знакомые и близкие Пушкина. Мы увидели там Мицкевича. Постепенно собралось много знакомых Пушкина, а он не являлся. Наконец приехал Муханов и объявил, что он был вместе с Пушкиным на гулянии в Марьиной роще, и что поэт скоро приедет. Уже поданы были свечи, когда он явился рассеянный, невеселый. Говорил, не улыбаясь, что всегда показывало у него дурное расположение, и тотчас после ужина заторопился ехать. Коляска его была подана, и он, почти не сказавши никому ласкового слова, укосил в темноте ночи. Настроение у Пушкина было действительно тягостное. Угнетал секретный надзор за ним Бенкендорфа и агентов третьего отделения. Угнетало еще не совсем законченное следствие по поводу стихотворения Андрей Шинье. Возникала тревога за свою судьбу. И Пушкин отразил это в полушутливом стихотворении, вписанном в альбом Екатерины Ушаковой. «В отдалении от вас с вами буду неразлучен». Томных уст и томных глаз Буду памятью размучен. Изнывая в тишине, Не хочу я быть утешен. Вы ж вздохнете ли обо мне, Если буду я повешен?» Это был отзвук воспоминаний О казненных декабристах. И вслед за этим стихотворением Пушкин написал другое, Пронизанное такими же настроениями. «Быть может, В одну из московских морозных ночей поэт тогда проезжал через Красную площадь, и рядом с казненными декабристами ему мерещили здесь, на лобном месте, массовые казни в эпоху опричнины Ивана Грозного. Какая ночь! Мороз трескучий, На небе не единой тучи, Как шитый полог. Синий свод пестреет частыми звездами. В домах все темно, У ворот затворы с тяжкими замками. И вся Москва покойно спит, Забыв волнение боязни. А площадь в сумраке ночном Стоит полна вчерашней казни. Мучений свежий след кругом, Где труп Разрубленный с размаха. Где стол, где вилы, Там котлы остывшие полные смолы. Здесь опрокинутая плаха, Торчат железные зубцы, С костями груды пепла клеют, На кольях скорча мертвецы, Оцепенелые чернеют. Недавно кровь со всех сторон Труею тощий снег богрило, и поднимался томный стон, но смерть коснулась к ним, как сон, свою добычу захватила. Пушкин выехал в Петербург и оттуда написал 10 июня 1827 года Осиповой, делясь своими московскими и петербургскими впечатлениями. Что же мне вам сказать, сударыня, о пребывании моем в Москве и о моем приезде в Петербург? Пошлость и глупость обеих наших столиц равны, хотя и различны, и так как я прикизаю на беспристрастие, то скажу, что если бы мне дали выбирать между обеими, я выбрал бы Тригорское, почти как Орлекин, который на вопрос, что он предпочитает, Быть колесованным или повешенным, ответил. Я предпочитаю молочный суп. В степи мирской, печальной и безбрежной. 1828 год, 6 декабря. 1829 год, 5 января. Кастальский ключ волною вдохновения В степи мирской изгнанников поит. Пушкин в степи мирской, печальный и безбрежный. После московской зимы 1826-1827 годов в душе Пушкина осталось несколько сладких воспоминаний, но накопилось и много горечи по-прежнему омрачали его радостный поэтический путь, секретный, а часто и явный сыск, державная цензорская опека, необходимость униженно просить разрешение даже на поездку из Москвы в Петербург. В конце января 1828 года Пушкин писал из Петербурга Осиповой «Жизнь эта, признаться, довольно пустая» я горю желанием так или иначе изменить ее. Не знаю, приеду ли я еще в Михайловское, однако мне бы хотелось этого. Признаюсь, сударыня, шум и сутолока Петербурга мне стали совершенно чужды, я с трудом переношу их. Я предпочитаю ваш чудный сад и прелестные берега Сороти. «Вы видите, сударыня, что, несмотря на отвратительную прозу нынешнего моего существования, у меня все же сохранились поэтические вкусы. Правда, мудрено писать вам и не быть поэтом».